Глава 15. А какие танки были у Гитлера? Дороги труднопроходимы. Большое количество машин вышло из строя в результате аварий. Штаб танковой группы Гота доложил, что в строю осталось лишь 50% штатного количества боевых машин. Наши танки Т-1 являются обузой для войск. Генерал-полковник Гальдер. Военный дневник. Запись 4 июля 1941 года. На 21 июня 1941 года у Сталина 24.000 танков. Вопрос выпускнику трёхмесячных курсов младших лейтенантов. Какое превосходство должен иметь наступающий? Ответ трёхкратное. Правильно. Следовательно, для нападения на Сталина Гитлер должен был иметь 72 тысячи танков. Однако противники находились в неравных условиях. Известно, что наши дороги противотанковые. Наши дороги имеют подкидывающую силу. Дороги сами истребляют танки, машины, тягачи, бронетранспортеры противника. Посему Гитлеру надо было иметь не 72 тысячи танков, а больше, где-то за 100 тысяч. Кроме того, территория у нас бесконечна. Для захвата такой территории надо иметь беспредельное количество танков. Но у Гитлера не было беспредельного количества танков. У Гитлера не было даже и 100 тысяч танков. У него не было ни 72 тысяч, ни 24 тысяч. На 22 июня 1941 года на Восточном фронте Гитлер имел 3350 танков. Всего в вермахте танков было чуть больше, но они были заняты на других фронтах, поэтому мы их учитывать не можем. Любой выпускник трёхмесячных курсов может сделать расчёт потребностей и для другой стороны. Не надо быть генерал-полковником, профессором и доктором наук, чтобы знать, что наступающему требуется втрое больше сил, а обороняющемуся втрое меньше. У наступающего Гитлера 3350 танков, Следовательно, обороняющемуся Сталину для равновесия надо было иметь 1127 танков. У Сталина танков было в 21 раз больше, чем это необходимо для обороны. А если Сталин решил на Гитлера напасть, то против 3350 гитлеровских танков троекратное превосходство – 10 050. Так что и для нападения у Сталина танков – Было более, чем вдвое больше того, что требовалось. Задача для Сталина упрочилась тем, что перед ним лежала маленькая уютная Европа с хорошими дорогами, с курортным климатом, с запасами картошки в каждом погребе, с головками сыра в каждом чулане, с копчёными окороками над каждым камином, с населением, которое в своём большинстве считало Сталина освободителем и ждало прихода его танков. А задача Гитлера усложнялась тем, что перед ним лежали бесконечные просторы, дикой бездорожье, непроходимые леса, полесские болота размером с хорошую европейскую страну. 4 месяца, с середины мая до середины сентября в этой стране можно воевать, а потом дожди, распутица, зима, снег, мороз и снова грязь и мужики с топорами. И вот после войны собирают кремлёвские вожди доблестных советских маршалов генералов, профессоров и академиков, и ставят боевую задачу доказать, что 3000 гитлеровских танков это больше, чем 24 тысячи сталинских. Доказать, что Гитлер к войне был готов, а Сталин нет. Как подбирали ученых-товарищи на такое дело, я не знаю. Не знаю, что им сулили. Может быть, обещали каждому бочку варенья и корзину печенья. Может быть, обещали по 10 миллионов долларов на брата. Может быть, квартира на Арбате в 650 метров и дворец в Крыму. Может, кому полосатые штаны, а кому маршальские звезды. Не будем гадать. Ясно одно. На такое грязное дело подбирали людей, готовых торговать не только совестью. И они торговали. И они сумели доказать, что все мы, жители бывшего Союза, полные идиоты. Они сумели доказать, что мы по умственному развитию никак до германских стандартов не дотягивали, что лень и глупость – главные характеристики наших народов. Как же такое удалось доказать полковникам Мерцаловым и Анфиловым, генералам Гореевым, Жилиным, Волкогоновым, маршалам Куликовым и Агарковым? Все просто. В своих научных изысканиях они просто умолчали о 24 тысячах сталинских танков. За 50 лет в официальных изданиях Эта цифра не появлялась. Она выплыла только в 90-х годах, хотя на Западе она всегда была известна. Но откроем воспоминания и размышления маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова. Пролистаем от начала до конца, но главного не найдем. Георгий Константинович все больше о пустяках. Вспомнить о семикратном превосходстве в танках Жукова не позволили. и размышлять на эту тему не увелели. Вот бы Георгию Константиновичу и хлопнуть дверью, не буду писать и баста. Но уж очень ему хотелось получить те самые бочки варенья и корзины печенья. А институт военной истории работал под руководством главпура и идеологического отдела ЦК КПСС. И военных историков у нас числили по ведомству пропаганды. Из пропагандистского ведомства они в основном и происходили, из УСП управления спецпропаганды Главпура, которым руководил некто Волкогонов. Военную историю пропагандисты не изучали, а лепили её по заданным параметрам. И родилась в недрах пропагандистского ведомства формула: в Красной армии на 21 июня 1941 года 1861 новейший танк Т-34 и КВ, а также много устаревших и лёгких танков. Так сказать, формула с Прискаской. И всем приказали повторять эту формулу и Прискаску, а также много лёгких и устаревших. Формула эта насквозь фальшивая, как и Прискаска. Во-первых, Красная армия, кроме Т-34 и КВ, имела на 22 июня 1941 года Новейшие танки Т-40 и Т-50. Наши пропагандисты забыли эти танки включить в статистику. Во-вторых, 1861 Т-34 и КВ это заниженная цифра. Два мужественных, то есть настоящих историка, Золотов и Исаев, провели огромную работу по изучению танкового парка СССР на момент начала войны. Они пишут До середины 80-х годов те, кто писал об этой проблеме, придерживались строго установленных цифр, заложенных в фундаментальные издания. Согласно официальной версии в Красной армии накануне войны на вооружении состоял 1861 танк КВ и Т-34. Уже тогда многие исследователи владели более точными данными, но опубликовать их было практически невозможно. Источник: Военный исторический журнал. 1993 год. Номер 11, страница 75. Цифра 1861 правильная, но это по состоянию на 30 мая 1941 года. На 21 июня 1941 года в Красной армии было 1363 Т-34 и 677 КВ. то есть 2040 новейших танков только этих двух типов, не считая Т-40 и Т-50. Присказка про устаревшие и легкие тоже выдает лукавство. Даже если согласиться, что все остальные танки, кроме Т-34 и КВ, были действительно устаревшими и легкими, то все равно интересно узнать, сколько же их было. Но молчали генералы и маршалы, доктора и кандидаты. И когда за 25 послевоенных лет нас приучили к ложным цифрам, из ЦК КПСС в Академию наук СССР поступил приказ обман углубить и расширить. Академики ответили: "Есть". Источник: журнал Вопросы истории, 1970 год, номер 5, страница 25. Издатель: Академия наук СССР. Читаем В германской армии было 3712 танков, в Красной армии 1800 тяжёлых и средних. О большом количестве лёгких и устаревших ни слова. Присказка про большое количество отпала, отвалилась, как хвостик у ящерки. В данном случае количество германских танков неоправданно завышено. Количество советских средних и тяжёлых танков названо неправильно. а затем еще и округлено, причем и округлено неправильно. Даже если принять официальную цифру 1861, то она ближе к 1900, чем к 1800. Если округлять, то следовало округлять в сторону увеличения, но был приказ нашу мощь занижать, потому академики округляли в сторону занижения. А теперь к германским танкам. Германские конструкторы допустили непростительную ошибку. Двигатель танка они устанавливали на корме, а силовую передачу в передней части танка. Эту же ошибку допустили конструкторы британских, американских и японских танков. Такое расположение имеет множество преимуществ. Преимущества были видны каждому, но был и недостаток, его не замечали. А заключался он вот в чём: Если двигатель в кормовой части, а силовая передача в передней, то от двигателя к силовой передаче надо перебросить карданный вал. Так и делали. Карданный вал помещали внутри корпуса танка, и он много места не занимал. В принципе, именно так сделано в большинстве легковых машин. Двигатель в одном месте, а ведущие колёса в другом. От двигателя к ведущей оси переброшен карданный вал. Он не занимает много места. накроем его кожухом, а с правой и слева на днище корпуса установим сиденье. Присутствие карданного вала на высоту корпуса не повлияло. Другое дело в танке. Над карданным валом нам надо разместить плоскость пол вращающейся башни. Поэтому между днищем корпуса и полом башни образовалось полое пространство. Из-за этой, в принципе, ненужной пустоты мы вынуждены высоту корпуса танка увеличить на 30-40, а то и на все 50 см. Соответственно, увеличивались силуэт танка и его уязвимость в бою. Мало того, возрос вес корпуса. Танковый корпус это броневая сталь. Если нарастить высоту броневого корпуса на 30-40, а то и на 50 см, то возрастание веса будет исчисляться сотнями килограммов. Если броня противопульная, а если броня толстая, Противоснарядно, то возрастание ненужного веса будет исчисляться тоннами. Но это не всё. Для того, чтобы нести эту дополнительную и совершенно ненужную броню, требовалось использовать более мощный, следовательно, более тяжёлый двигатель. Более мощный двигатель имеет больший объём. Этот объём надо прикрыть бронёй. Снова возрастает вес. Круг замыкается. Более мощному двигателю требуется больше объёма, который требует дополнительного бронирования. А чтобы нести дополнительное бронирование, надо иметь ещё более мощный двигатель, который и так далее.